Умерла. Я умерла на целых два дня. Встала рано, приняла душ, побрызгалась духами и выбрала летнее платье, несмотря на то, что стояла зима. Не так уж было и холодно. И к тому же вот так мне захотелось надеть что-нибудь разноцветное из легкой ткани. Нет ничего печальнее, чем всегда одеваться как положено. Нет ничего скучнее, чем люди, которые никогда не говорят и не делают ничего неуместного. Родители Романа были такими — хорошими учениками, отвечающими у доски свою жизнь, без единой ошибки, как урок, выученный наизусть. Я не знаю, что хуже — не приспособиться ни к чему в этом мире или приспособиться ко всему. Безумцы или так называемые «порядочные люди» — люди пристойные. Я знаю точно, что безумцев я меньше боюсь. Я считаю, что они куда менее опасны. В общем, в этот зимний четверг я оделась, как в летнее воскресенье. Нужно было купить кое-что. Батарейки для толстяка, газеты и фрукты. Мне часто хочется есть среди ночи, и я не решаюсь воспользоваться гостиничной кухней. Решила купить себе бананов. Бананы хороши не столько своим вкусом, Он немного пресный, сколько тем, как легко снять с них кожуру. Я больше люблю апельсины, но ленюсь их чистить. Брать нож, делать надрезы на кожуре и отдирать ее четвертями. После этого руки все липкие, и под ногти набиваются кусочки белой оболочки, изнанки апельсиновой корки. С бананами куда меньше мучений. Эта история с апельсинами — просто пример, небольшая деталь. Многое входит в мою жизнь или остается на ее пороге лишь по этой причине — из-за лени. Я еще хуже, чем мама. Фрукты, батарейки, газеты и подарки через два дня день рождения близнецов. У меня были веские причины выйти из гостиницы и платье в довесок к причинам. Я сделала несколько шагов по красному ковру коридора, бегом вернулась к себе в номер. Заперла дверь на ключ — Легла на кровать и не вставала целых два дня. Вот что я называю умереть. Иногда на меня такое находит. Не видеть, не говорить, не делать вообще ничего. Два дня — это немного. Я запросто могла бы все свое время в гостинице провести вот так. Писательство, без сомнения, не дало мне впасть в полное оцепенение. Сдержало его в разумных пределах. После смерти я проснулась помолодевшей. Подхватила нить времени в том самом месте, где ее упустила. Сходила за покупками и опять заглянула в дом престарелых, проведала свою бабушку. В большом зале устроили праздник, отмечали чей-то день рождения. Грохочущая музыка, пластмассовые стаканчики, наполненные игристым вином. Несколько женщин танцевали друг с другом. Большинство сидели и просто на них смотрели. Той, у кого был день рождения, исполнилось 95 лет. Окружавшие ее медсестры говорили очень громко. Она обмакнула в стакан печенье, и, пока несла его ко рту, половину уронила себе на цветистую фиолетовую юбку. «Я боюсь стареть. Интересно, знаком ли этот страх мужчинам? Мужчины всегда под защитой. Их оберегают женщины. Сначала матери, потом жены. Моей старой дамы в зале не было. Одна из медсестер назвала мне номер ее комнаты и спросила, «Вы ее родственница?» Я ответила, «Да». «Ну, тогда вам следует знать, что дела ее не очень. Она теряет разум. Через неделю-другую мы вас уведомим. Но, боюсь, так или иначе придется отправить ее в специализированные учреждения». Я постучала в дверь несколько раз. Никто не отзывался. «Я вошла». Она сидела в кресле у окна, закрыв лицо мокрыми ладонями. Плакала. Плакала беззвучно. Слёзы друг за другом медленно катились из глаз в ладони. Я опустилась перед ней на колени, накрыла ее ладони своими. Она меня узнала. Я не стала спрашивать о причине ее слез. Причин не было или их было слишком много. Я снова увидела лицо Романа в момент нашего расставания. Здесь, в стариковской комнате, узкой, как комната студенческого общежития, это было совсем другое дело. Соль и вода совсем другого рода. Роман рыдал, как ребенок над сломанной куклой. В его глазах была требовательность. Старая дама ни о чем не просила. Ее слезы не имели ничего общего с криком. Они вообще не были ни на что похожи, как не похожи ни на что роса и кровь. Я ошиблась. Она меня не узнавала. Я была ей знакома, но видела она не меня. Она называла меня Жереми. Ты вернулся, Жереми. Наконец-то ты оставил где-то высоко в небе свои палочки. Ты не очень-то милый ангел, Жереми. Это же надо столько колотить в свой барабан. У меня уши не выдерживают. И к тому же тебе следовало бы получше обо мне заботиться, почаще вспоминать обо мне. А, впрочем, я рада. Мой ангел-хранитель снова со мной. Вчера я видела тебя по телевизору. Ты играл в классике на Красной площади перед Кремлем и взлетел на желтый прижелтый купол. Расскажи мне о Москве, Жереми. Расскажи об этой стране. Там, кажется, очень красиво». Я рассказала ей о России, в которой никогда не была. О деревьях, улицах, домах, лицах, о небе и опять о деревьях. В гостиницу я вернулась, едва не пританцовывая, едва не взлетая. Впервые в жизни у меня появился проект. Смешной, незатейливый, простой воплощение. Дело на одну-две недели. Ровно столько времени мне понадобится, чтобы покончить с писательством, распрощаться со своими призраками.